чем дольше он будет бесновааться тем сильнее застращает командиров рот и взводов тем выгоднее шмеркину в отличие от полковника особист прекрасно знал с чего начинать расследование он еще с квартиры позвонил в штаб батальона велел немедленно доставить в особый отдел личные дела дезертиров пока командир полка будет стучать по столу и надрывать голос Шмеркин сделает необходимые практические шаги и затем лишь позвонит полковнику, известит о том, что уже предпринято. В нужные моменты Шмеркин действовал собрано и четко. Первым явился агент из роты Осунина Шабаева. Этого парня Шмеркину не хотелось терять. Он прошел отличную школу, с полуслова понимал, что от него требуется. Не то что сопленосые Чацкие и Печорины со своими дурацкими представлениями о чести и совести. бушенёв и слов-то таких не знал. А теперь агент, конечно, раскрылся. Чтобы среди ночи прибежать в особый отдел, ему понадобилось отпрашиваться у командиров. А тут уж любой дурак смекнет, в чем дело. Но худшее Шмеркину еще предстояло узнать. Дезертировали вовсе не те, кого наметил особист. Побег был случайным. Пришлось на ходу перестраивать план операции. А как славно было задумано. Шмеркин готовился провести облаву, придумал детали. Те двое-трое, которых подбивал бушенёв укроются в подполе у одной бабенки. бушенёв же умница и разыскал ее. Она промышляла тем, что скупала у изворотливых и находчивых солдат краденное обмундирование. У кого шинель, у кого гимнастерку, сапоги, а то и одеяло. Теперь вся тщательно разработанная операция провалилась. Подобранные бушенёвым солдаты не рискнуть бежать. Да и Бобенка будет напугана. Слух о происшедшем в полку дойдет до нее завтра же. Нужно использовать то, что есть. А что, собственно, есть, он пока не знал. Подробности вырисовывались постепенно. Скорее всего, побег не групповой. Из маршевой роты дезертировал 18-летний мальчишка, родом из ближних мест. Такие обычно направляются прямиком домой, не очень-то заботясь о последствиях. О том, что по их следу немедленно пустят погоню, Сообщат по месту жительства в военкомат, в милицию, в сельсовет. Сложностей с их поимкой никогда не возникает. Такой же случай и в роте учебного батальона, где бежал курсант. Те же 18 лет и родом не издалека. Шмеркин не стал мудрить. Обоим командирам рот посоветовал направить вслед за беглецами офицеров, знающих дезертиров в лицо. Этих схватят быстро. Удивительно, они непрактичный народ. У Мишка не на грош. Нет бы поразмыслить как следует, подыскать место, где можно переждать, отсидеться первое время. Для этого нужна баба. А у сопляков откуда баба? Да и не подумают они ни о чем другом. Скорее бы к мамке. Что за дурацкая черта в характере людей? Почему их так влечет Родина? Манит какая-то захудалая деревенька в полтора десятка дворов. Клочок поля, леса, как будто в других местах не то же самое. Им непременно подай клочок земли, где выросли. Эту слабость Шмеркин давно преодолел. Для него, где он служит, там и родина. Много сложней представлялся третий случай. Тут походило на групповой побег, хорошо обдуманный. Дезертировали двое из роты, которые вот-вот должны были отправить на фронт. Как раз накануне выдали новое обмундирование. Оба солдата пожилые, один родом из подвинницы, На родину не побежит в линия фронта. Одно из двух либо здесь в поселке подыскал бабенку и думает отсидеться у неё, либо подался в сторону Горького, в городишко Красные Баки, где недавно лежал в госпитале. Там поди завел себе зазнобу. Может быть, она его уже и ждет. В тридцать шесть лет не такой он болван, чтобы бежать, не ведая куда. А может быть, у него есть где-нибудь поблизости родственники или же прошлые довоенные связи. Все это предстояло выяснить. Напарник из одной с ним роты, даже из одного отделения, Место на нарах занимали рядом. Этому тоже за тридцать. Родом из-под Домой не попасть, не женат. Родственники есть, но все остались в оккупации. Одно ясно Шмеркину. Искать обоих дезертиров нужно вместе, и с ними предстоит долгая морока. Этих гавриков голыми руками не возьмешь. Но когда изловят пацанов, Что ни говори, 50% из числа бежавших. Работа особого отдела будет на лицо. Было бы много хуже, если бы бежали только двое пожилых. Вторично и очень, кстати, появился Бушенёв. Сейчас после деловой суеты, после телефонных звонков, после пережитой тревоги, Шмеркину необходимо было увидеть человеческое лицо немного рассеяться и отвлечься. Это ведь только глядя со стороны, служба особиста может показаться простой и легкой. На самом деле нервы все время на пределе. Бушенев замер на вытяжку, не мигая смотрел в лицо Шмеркину. Истинная восторженность и преданность светилась в его взгляде. И было немного страха страх бушенё понятен всякий на его месте испытывал бы то же самое особист поднялся из-за стола он настолько был увлечен работой что изменил даже свои привычки не разулся подошел вплотную к бушенёву тот покорно ждал своей участи что там не говори а в лагере он многому научился всем бы другим агентам пройти такую школу По лицу Шмеркина он уже разгадал, что наказание будет не слишком жестоким. Он даже сделал этакое едва уловимое движение, как бы предлагая Шмеркину ударить. «Заслужил я, бей!» Мало кто знает, какое это великое наслаждение ударить человека по лицу. Ударить спокойно, по-деловому, зная, что сдачи не будет бушенёв чуть лишь покачнулся. Шмеркин не заметил даже, моргнул он или не моргнул. Так и встретил удар с открытыми глазами. Замахнулся вторично, на этот раз специально следя за глазами Бушенева. Нет, все же мигнул. Как-никак тоже человек. И ничто человеческое ему не чуждо. После второго удара Шмеркину полегчало. И третий раз он бил просто для счета. Не привык останавливаться на двух. После бы рука чесалась. «Садись, потолкуем!» Вовсе уже дружеским тоном предложил он бушенёву Тот дождался, когда Сабис занял свой стул и пристроился на табуретке в нарочито скованной неловкой позе, изображая этим свою зависимость от Шмеркина. Рассказывай, только не ври. С умным приятно и поговорить. Суть дела бушенёв изложил в немногих словах, без лишних, необязательных подробностей, на которые так охочи другие. У них бывает не вдруг, выделишь главное, существенное, из второстепенного. Случай со Столяровым стал теперь окончательно ясен Шмеркину. бушенёв подтвердил его правоту. Этот молокосос, конечно, прямым ходом к себе домой. Больше ему деваться некуда. И еще выяснилось, что провинился тот же самый солдат, про которого особисту уже докладывали. В уме Шмеркин сплюсовал оба сообщения о Столярове. Неподчинение младшему командиру, покушение на жизнь и, второе, дезертирство. За любое полагалась штрафная рота. К тому же солдат из взвода Зуева, значит, пятно на его анкету. А то уж больно она чистенькая. Но главное, что больше всего порадовало Шмеркина, Бушенёв не раскрыл себя. Ни одна душа в роте не подозревает, где он сейчас. У них сегодня банный день, старшина сам выбрал Бушенева в помощники себе» и тому пришлось почти всю ночь мотаться между землянкой и баней. Так что выкроить время, незаметно заскочить в избушку особисто, ему просто. От Бушенева же Шмеркин узнал, что Зуев сегодня не ночевал на квартире, его не смогли разыскать. Ловить дезертира поручили Заварзину. И эта новость тоже пришлась кстати. Пока Шмеркин еще не знал, как и для чего можно будет использовать ее. Но что сведения эти понадобятся для дела, уловил чутьем. Задерживать бушенёва у себя дольше не было смысла. Жаль, скоро придется расставаться с ним вовсе, уедет с ротой на передовую. Парень смышленный, с большими способностями. Сложись его биографии чуточку иначе, он вполне мог занять место особисто. Как говорится, не боги горшки обжигают. В конце концов, и то лишь Меркин всего лишь четыре года назад не помышлял о такой карьере. Жутко представить себе, кем бы он был до сих пор. Так бы и мантулил на заводе с лесарем. Ну, повысили бы ему разряд, прибавили зарплату. Но разве одним этим живет человек? Душой бы истосковался и, пожалуй, Запил горькую, как многие. Женился бы на какой-нибудь дуре наплодил вместе с нею пролетариев. Судьба распорядилась иначе. Взлет Толи Шмеркина начался в 1938. По всей стране тогда шли процессы. Враги народа, недобитые контра, троцкисты и бухаринцы разных мастей наводнили страну, пролезли во все щели. Но как бы они ни маскировались, кем бы ни прикидывались, не притворялись, НКВД выковыривало их отовсюду пачками. По радио и в газетах сообщали лишь о самых крупных предателях. А мелочь, плотву вылавливали сотнями и тысячами без шума и крика. Но сколько мороки трудов было с ними. «Не попади он сам в аппарат!» Так никогда бы и не узнал ничего толком. Органы выполняли дело незримо и тайно. Но только и им в трудное время приходилось обращаться за помощью к массам. На завод, где слесарил Тори явился посланец. Выступил на комсомольском собрании, разъяснил обстановку, призвал сознательных откликнуться, помочь. Были вопросы, интересовались, что за работа. Сказал, что не из легких и не для тех, кто боится замарать руки. Записались четверо. Одним из четверых был Толи Шмеркин. Командир роты и политрук все уже обсудили. Родом столяров из этих мест, всего несколько перегонов по железной дороге и немного в сторону проселкам. Больше дезертируй деваться некуда. Хватать его нужно тепленьким, пока не очухался, не осмотрелся. На всякий случай Заварзину выдали пистолет. Ему же и придется конвоировать беглеца на обратном пути. Можно было, конечно, сообщить о побеге местным властям, в военкомат, в милицию. Пусть бы и они занимались, да только поступать так не в интересах запасного полка. Не стоило выносить ссор из избы. Старшина уже получил на Заварзина сухой паёк. У него же в коптёрке пришлось одолжить и вещь-мешок. Своего Заварзин не захватил. Не ведал, зачем вызывает. Совсем неслышно начал падать снег. Его почти не было видно, лишь подошвы ощущали рыхлую мякоть, да на лице таяли снежинки. Недавнее состояние, пережитое во сне, когда ему до боли хотелось возвратиться в собственное детство, стать босоногим мальчишкой, снова увидеть Литку, тревожиться за нее, оберегать ее, взять на себя часть материнской заботы, не оставило его окончательно. Все, что с ним сейчас происходило, казалось, было как-то связано с недавним сном. «Литка, Литка!» — повторял он про себя, — не отдавая отчета, зачем ему нужно твердить в уме ее имя. Невидимая в темноте, она шагала рядом с ним, неслышно ступая босыми ногами по влажному и мягкому снегу. Пистолет, оттягивающий ремень на боку, напомнил время, когда он в конце прошлой зимы ехал на передовую. Тогда он был уверен, что скоро, год-полтора от силы, и конец всем его мытарству. С войной он вернется, увешанный об динамии медалями, с перевязанной рукой, на худой конец, с тростью и прощенный. Без помех примется разыскивать брата. И найдет, непременно найдет. И если сердце его выдержит, не разорвется от радости, все пойдет хорошо. Вначале он приглядится к Мише, как тому живется, что за семья, в которую он попал и затем уже решит, открываться или не открываться. Главное — убедиться, что Миша хорошо, что он счастлив. А сам он станет наведываться изредка, чтобы только взглянуть на брата. Правда, откроет, может быть, много спустя, когда Миша повзрослеет. Но если Миша худо, заберет его сразу и вырастет сам. Сейчас-то он понимал, какими наивными были его мечты. Во-первых, война затянулась не на год-полтора, а не весь на сколько. Одно время Заварзин даже думал, что победят немцы. Уж очень они крепко поперли. Но, видно, чего-то у них не хватило, скорее всего, ума. А как только они застряли под Сталинградом, ясно стало, не видать им победы. Впереди была зима. А во-вторых, Не так просто заработать ордена и медали. Куда легче перевезь. А с одной перевязью навряд ли получишь прощение и свободу. Без этого пускаться на розыске брата опасно. Можно только навредить. Поэтому-то сейчас, когда раны зажили, и он окреп, Заварзин рвался на передовую. Ордена и звание можно получить только там. Скоро для этого настанет самое время. Вот-вот. Грянет зимнее наступление. Вдалеке уныло провыл паровозный гудок, будто февральский волк, за поскотиной Глухо, невнятно пронесло шум идущего поезда. И так тоскливо заныло сердце, что казалось, еще чуть-чуть, и невозможно будет вынести. Да если б только его родные места были так же близко, как деревня сбежавшего солдата. Он сам бы сейчас, не раздумывая, махнул бы на все рукой и вскочил на первый попутный товарняк. Только куда ему бежать? Никто и нигде не ждет его. И что теперь считать родиной? Деревню, где он родился? Или же приск где он вырос, возмужал и похоронил мать? Или же ту степную деревеньку, где доброй женщиной с жалости приютила Мишу? Или же тот лиственничный косогор, где в мерзлую землю закопали литку? Недавний сон всколыхнул такие чувства, о которых он почти уже позабыл. Все же как многое связывало его с умершей литкой. И как не хватало ее им с матерью там, на диком прииске посреди неуютной тайги. «Выживи, литка, останься с ними». Сколько еще забот и тревог прибавилось бы им. Но как же нужны были им эти заботы и тревоги, как не хватало их для полноты. Полноты чего? Счастья, горя? Пожалуй, того и другого вместе неразделимых. Вот ведь какая хитрая штука жизнь. Получается, что человек не может жить, заботясь о себе одном. Нужно, чтобы рядом была еще литка. Без нее ты одинок. Ничто невозможно изменить даже и сейчас, вполне отдавая себе отчет. Он жалел, что вырос, не остался восьмилетним мальчишкой. Какое же чудовищное расстояние легло между ними. И не одно расстояние, а время. Как же он одинок сейчас без нее. Никогда не забыть ему Литкиной виноватой улыбки. Кажется, сейчас только он разгадал ее смысл. Лидка жалела их с матерью. Она-то уже отмучилась, уходила навсегда. А им еще сколько предстояло страдать.